Глава шестая «Прекрати! Что ты творишь?» Настя не понимала, что так повлияло на сестру. Девушка подбежала к ней и попыталась выхватить лом. «Ты не понимаешь! Это тиканье нас погубит!» — закричала Лиза. «Какое тиканье?» — непонимающе воскликнула она. Девушке реально стало страшно за сестру. Кажется, Ян в чём-то прав. Но Лиза была сестрой, единственной родной душой во всей Вселенной. И чем сильнее Настя осознавала масштаб и жестокость мира, в котором очутилась, тем сильнее держалась за свою соломинку. Сумасшедшая или нет, другой сестры у неё нет и никогда уже не будет. «Оно тикает в этой штуке!» Вдруг заплакала Лиза, в раз ослабев. Настя выпустила лом из рук и подхватила сестрёнку. Не удержав её, землянка опустилась на пол и стала поглаживать плачущую девушку. Беспомощно посмотрев на Яна, она искала у того поддержки. Обречённо увидев, как старик, поджав губы, покачал головой, Настя поняла, что помощи ждать не стоит. Ян выставит их на первой же планете. Будущее вдруг предстало мрачной бездонной ямой. Успокоив Лизу, девушка отвела ту в её каюту и заперла. Тяжело привалившись к железной стене коридора, Настя заплакала. Поверить в то, что её красавица, умница-сестра потеряла разум, было выше всех сил. Неожиданно перед глазами появилась железная кружка. Подняв глаза, она увидела Яна. «На, пей!» — предложил старик. Молча взяв протянутую кружку, девушка глотнула содержимое и резко закашляла. «Что это?» — Прохрипела Настя. Напиток оказался огненным. «А что, у вас нет алкоголя?» «Есть. Но его хоть можно пить. А это, наверное, только для убийства подходит». «Пошли, посмотрим еще твои картинки». Девушка нору зашагала в кабину пилота. Ян подтягивал свое поло и рассматривал фотографии Земли. Было видно, что он откровенно заворожен видами планеты. «Я могу предложить выход из этой ситуации, но он тебе не понравится», — вдруг произнес Ян. «Этот выход включает выселение нас с сестрой в открытый космос», — с усмешкой уточнила Настя. От выпитого алкоголя она вдруг почувствовала себя смелее. «Нет», — спокойно сказал Ян. «Твоя сестра не в себе, как видишь. Возможно, она опасна. Не только для окружающих, но даже для себя». «Ян, я её не брошу. Об этом и речи не может быть», — мрачно сообщила девушка. «Что говорит про то, чтобы кого-нибудь бросить?» Я предлагаю погрузить ее в стазис. Когда будем на более или менее приличной станции, покажешь ее генетикам. Это стоит железа, так что надо будет подзаработать. А пока будем летать как прежде. Почему ты так добр? Ты же контрабандист. Ты должен быть жесток по природе. Мне казалось, другие не выживают в этом месте. Даже у такого, как я, есть сердце. Отстраненно произнес старик. Когда-то, давно, у меня тоже была семья — жена и дочь. Я мотался по трём секторам, зарабатывал на нормальную жизнь, а они были дома. Однажды я приехал домой, а их нет. Рыскал везде. Думал, жена бросила меня, забрав дряту. Потом узнал, что их убили какие-то подонки, а соседи давно похоронили не сообщив мне. Я подвел их, потом долго пил, старался забыть и, в конце концов, забыл. Но старость берет свое. К концу жизни мы все подсчитываем свои грехи. И решил, что одной из вас помогу. Тебя не хотели покупать, и я особо не настаивал. Бешеная никому не приглянулась. Настя выразительно посмотрела на Яна ладно твоя сестра напугала парочку покупателей в общем что то я расклеился в один день и разморозил тебя а вот спасибо тихо сказала землянка наверное это судьба лучше чем у других девушек или в лапах промакул от последних надо еще свалить что ты думаешь насчет стазиса для беж э, твоей сестры Камера стазиса только одна, и она для глубокого сна. Лиза перед тем, как нас погрузили в эти камеры, говорила, что они рассчитаны минимум на 50 лет, так что не подходит. «Тогда следи за ней хорошенько. Не хочу, чтобы она в следующий раз так стучала по моей голове. И вообще, чтобы лома в ее руках больше не было». «Так точно», — ответила по-военному Настя. Время потекло дальше. Ян запасы на станции провизии, так как экипаж разросся. Решили лететь на более-менее приличную базу для набора пассажиров. Лиза иногда тревожила Настю, но не подобными эксцессами, как с капсулой стазиса, а манерой поведения. Что-то неуловимо изменилось в ней. Сестра стала жёстче, и это напрягало девушку. Однажды пассажиру понадобилась срочная медицинская помощь, и Лиза без колебаний провела сложную операцию буквально на кухонном столе. Вырезать аппендицит кухонным ножом в космосе решится не всякий. Но землянка даже не моргнула, а позже заявила, что не знала, правильно ли всё делала, и просто захотела попрактиковаться. «Не смотри на меня так», — не глядя на Настю произнесла Лиза. Девушка сидела с планшетом в руках, отдыхая в общей гостиной. Один из пассажиров забыл его на борту корабля, и Лиза жадно принялась за изучение новой информации. Хотя знания были так себе. «Особенности фауны какой-то из планет». «Как?» — спросила Настя. «Как будто ты не можешь понять, рехнулась я или нет». «А это так?» — уточнила девушка с улыбкой. «Просто ты странная». «Я не рехнулась», — заявила Лиза. «Мой мозг ещё принадлежит мне». «Полностью?» — тихо поинтересовалась старшая сестра. «Процентов на 80, если честно. Но это нормально». «Скажи это раздолбанной капсуле стазиса». «Возможно, я иногда произвожу впечатление сумасшедшей, но это не так». Лиза выглядела абсолютно нормально. Смотрела, как прежде, с во взгляде. Но Насте всё равно казалось, что она упускает что-то важное. «Просто ты стала другой», — объяснила она свою настороженность. Жестче, что ли? Ты не была такой на земле?» «Была», — хмыкнула Лиза. «Просто ты упорно не замечала, что я уже не та маленькая ботаничка, к которой ты привыкла». Вдруг по кораблю пролетел голос Яна из громкоговорителя. «Где бы вы ни были, срочно дуйте в кабину пилота. У нас проблема». Сёстры одновременно поднялись и направились на зов капитана. «В чём дело?» — спросила Настя, присаживаясь за пульт второго пилота. «Сказать правду или красиво?» — мрачно спросил Ян. «Правду?», правду. — хором отозвались сёстры. «Мы в жопе. А конкретно вы?» «Ну, и я тоже. Может, я даже в большей жопе, чем вы?» «Говори уже!» — отрезала Лиза. «К нам летит крейсер Промакул. Он появился как гром среди ясного неба. Уже тянет свои парковочные тросы. Размер жопы ясен?» «Они выходили на связь?» — взволнованно спросила Настя. «Что? Они нас нашли? Но как?» «Девочка, я зря считал тебя сумасшедшей». Обратился к Лизе Ян. «Ты раздолбала капсулу. Надо было раздолбать вторую. Они отследили с неё какой-то сигнал. Теперь эти сутенёры требуют женщину-землянку выдать им. Мне жаль». «Они знают, что ты сделал с другими бабами?» — уточнила Настя. «Нет, вроде». «Другими? И сколько этих других было?» Вдруг стала донимать расспросами Лиза. «Не сейчас, Лизок». «Нет». Они появились на радаре и послали сигнал, что на нашем борту незаконно находится женщина, требует вернуть её им. Статус этой женщины подтверждает наличие устойчивого сигнала капсулы у нас на борту. Если не выдам, нас просто взорвут. Чёрт, чёрт, чёрт! На глазах сбывался худший кошмар Насти. Мы не должны к ним попасть. Вдруг затряслась Лиза. Я знаю. «Ты не помогаешь», — рявкнула старшая землянка, судорожно ища выход. Посмотрев пристально на Яна, Настя сказала. «Позаботься о сестре». «Ты чё удумала?» — нервно спросил хазаанец. «Они хотят одну? Получат одну», — решительно заявила девушка. «Лизу спрячем. Отдашь меня и улетайте отсюда. Я примерно знаю твой маршрут. Постараюсь сбежать и вернуться. Она медик экстра-класса. Береги её». «Насть, ты меня бросаешь?» Лизок, я тебя не бросаю, а всего лишь перегруппирую наши позиции. Помоги выкатить капсулу. Я не согласна, — взволнованно вставила Лиза. В этом я солидарен с Бешеной. Идея плохая. Заткнитесь и помогайте. Или вы хотите всем вместе помирать, или всё же кто-то один пострадает. Ян помог выкатить открытую капсулу в парковочный док. Сестру Настя закрыла в тайнике. Воздуха там было на 4-5 часов. Так что Ян успеет открыть дверь. Едва они успели задраить потайной вход, как шлюзовая дверь с тихим шипением отошла. И в грузовое помещение вошли несколько вооружённых солдат. Направив оружие на Яна и Настю, они обездежили старика и девушку. Следом за охраной следовал худощавый офицер. Строгое, лишённое эмоций лицо пугало. Очевидно, что с ним договориться не удастся. Я командир триатин. «Вы принадлежите центральной станции Промаку. Просьба пройти со мной без сопротивления». Кивнув охранникам на капсулу, офицер приказал забрать и ее. Настя покорно отправилась за ним. Обернувшись, девушка умоляюще посмотрела на Яна. «Пожалуйста, позаботься о ней», — одними губами прошептала она. «Я вернусь».